Глава 31 первая. Даша меня просто пугала своей непредсказуемостью. А еще злила, выводила из себя, возмущала, доводила до сумасшествия и вызывала отчаяние. Я просто не понимал, как можно с ней нормально разговаривать. Сейчас ошибся я, неверно повел себя во время разговора, оттолкнул ее. Но кто мог предположить, что девушке придет в голову отказать мужчине, предложившему взять на себя ответственность за ее судьбу после произошедшего у озера? Этого я не ожидал. Полагаю, что ситуация для нас предопределена. Разве найдется в мире женщина, уже, возможно, ожидающая ребенка, которая откажется от предложения отца этого малыша о принятии ответственности? Как выяснилось, нашлась. И я просто не представлял, как такое возможно и что теперь с этим делать. А ведь был еще и скайтар, которому я обещал доставить девушек на Эйатру. И не просто девушек, а обладательниц его долга жизни. Что он со мной сделает, представить было несложно. На родной планете я стану презираемым изгоем, Отмирня отвернуться Иор, я утрачу поддержку Фиорда. Но самое жуткое во всем этом то, что Даша и, возможно, наш ребенок останутся без поддержки и защиты. Допустить такое невозможно. Тут же, вскипев от гнева, решил, что не соглашусь на подобную несуразность и заставлю ее изменить свое решение. Ухватил уже собиравшуюся уйти девушку и притянув к себе, поцеловал же это потрясающе ощущать дашу так близко мысли непроизвольно вернулись к воспоминаниям о сне у озера она наконец прекратила отбиваться и отозвалась на мой поцелуй вызвав в душе порыв ликования шансы у меня были неожиданный грохот испугал и заставила беспокойно отскочить друг от друга мы тут не одни мысль появившись уже не отпускала заставила насторожиться и приготовиться встретить неведомую угрозу. Быстро задвинув Дашу за спину, выдернул из ботинок специальные металлические спицы. Они всегда были там, как вариант, на самый крайний случай. И пусть для полноценного боя они коротковаты, зато прочные. При достаточной силе удара могут проломить череп. В любом случае сейчас это было все, что я, помимо собственного тела, мог использовать для защиты девушки. Быстро дезактивировав освещение на скафандре, а потом и вовсе активация специальной кнопки заставил его бесшумно стечь с тела, оставил позади себя, не зная возможности противника, сделал выбор в пользу собственных рефлексов, а не сковывающей движения эластичной оболочки. Замер и принялся настороженно вслушиваться в неожиданно раздавшийся шум. Даша позади тоже еле слышно дышала не двигаясь с места. И если тот, кто приближался к нам, был обитателем подземелья, то, учитывая непроглядную темноту, он имел основательное преимущество. Мысленно взвесив варианты плавно, стремясь не издать ни шороха, обернулся к Даше и, склонившись к самому ее уху, чего она нервно вздрогнула, прошептал. Положи палец на кнопку активации освещения на шлеме, когда я крикну «Давай!» Нажмешь ее. Скорее почувствовав, чем увидев кивок девушки, вернулся в исходное положение. Я определенно улавливал звук приближающихся осторожных шагов. К нам направлялись двое. Причем одного я почти не слышал, а вот шаги другого, хоть и были осторожными, но создавали отчетливый шум. «Значит, один из них опытнее и опаснее. И он идет первым. Моя задача справиться сначала с ним. Возможно, удастся ослепить их, тогда у меня будет мгновение на атаку. Главное, чтобы они не прорвались к Даше». Плавно, почти перетекая из одного движения в другое, двинулся вперед. «Кто знает, что там. Пусть лучше расстояние до Даши будет побольше». И тут же отметил, что тот, кто продвигался почти бесшумно, а вслед за ним и более шумный, остановились. «Услышали!» Замерев, собрался и приготовился к резкому броску, напряженно вслушиваясь в шорохе впереди. Неизвестные, выждав немного, снова двинулись, причем тот, что был более опытным, несколько выдвинулся вперед. «Плохо!» Так будет сложно контролировать ситуацию, и даже менее опасный противник, подкравшись незаметно, сможет нанести неожиданный удар. Тем более, что мне неизвестны их возможности. Закрыв глаза, Весь обратился вслух. Сейчас это был мой единственный ориентир звуки. Мне приходилось сражаться в темноте, используя лишь собственный слух и чутье. Но это были тренировочные бои. А я, увы, в отличие от Эльтара, любой тренировки всегда предпочитал эксперимент в лаборатории. Сейчас же возможности допустить поражения не было. Я обязан был защитить Дашу. Секунда, другая. шорх, Легчайший порыв. Еле осязаемое движение воздуха. Чье-то дыхание в метрах в семи впереди. Мышцы едва не зазвенели от напряжения. Сейчас важно не упустить миг, выбрать единственно верное мгновение для атаки, упредить удар соперника, успеть поразить наверняка и тут же перегруппироваться, ведь позади второй. Тело само, подчиняясь инстинктам, в нужный момент сорвалось вверх и вперед. Руки, вооруженные смертоносными сейчас шипами, в полете приняли нужное положение. Максимально сильный замах и одновременно с криком «Давай!» я ударил. Свет вспыхнул почти синхронно. Один столб посвящения ударил из-за спины, и тут же резко второй, встречный, в сполах яркой вспышкой ослепил глаза. Сознание на каком-то интуитивном уровне опалило узнаванием. Рука дрогнула, немного сместив направление удара, и шипы под напором моей силы врезались вплоть, вспарывая, поражая, но не смертельно. Дернувшись, соскочил с рухнувшего от боли противника, рывком увлек его за собой. «Крик! Истошный женский крик! И сразу второй! Даша! Диана!» Даша, судя по топоту, бросилась вперед. И я, наконец-то, начал видеть. Белая пелена, вызванная ослепляющей вспышкой света, истончилась, позволив разглядеть то, что я и так уже подсознательно понял. Рядом со мной, одной рукой сдавливая меня за горло, стоял шипящий от боли эльтар. Обе девушки, захлебываясь какими-то бессвязными визгами, обнимались. Это действительно были свои. Как бы невероятно это ни не воспринималось в данном месте. Ирьян. Эльтар резко дергался, разжимая тески ладони, все еще удерживающие меня. Невероятно, но впервые ты меня сделал. Молодец. Ты зачем так близко подошел? Пытаясь погасить остаточные боевые эмоции, прорычал я, испытывая невероятное облегчение. «Хорошо, хоть свет врубить догадался. Вы как здесь оказались? Как нас нашли?» «Выкинула при переносе», — ответила шагнувшая ближе к нам Диана. «И еще вас засек датчик органической активности». Подруга Дарьи внимательно всматривалась в лицо Эльтара. «Ты ранен?» — он кивнул. Ириан никогда со мной не справлялся. В голосе слышался смех, хотя Эльтар и морщился от боли. А вот сейчас не дал отличиться. Не волнуйся, он успел понять, что это я. Исключительно поэтому мне не проломили череп, а всего лишь сделали две дырки в плече. Жить буду, раны быстро затянутся. Поморщившись, отступил и позволил Диане подскочить к другу. Землянка неожиданно заботливо распахнула ему ворот и обеспокоенно осмотрела раны. Вид, конечно, жутковатый, грубо вышло, хотя на самом деле все не так серьезно, как кажется. Но Диана, придавив раны нательной майкой друга, резко обернулась ко мне и неожиданно зло закричала. «Ты что наделал? Обязательно было сразу кидаться на нас?» «Диана, погоди!» Успокаивающе произнесла Даша, подойдя ближе к подруге. «Мы подумали...» Эльтар перебил девушек. Поразившим меня жестом обхватил талию Дианы, неповрежденной рукой, и, подтянув к себе вплотную, поцеловал в макушку. «Не кричи. Все действительно нормально. Со мной все будет в порядке. Зато мы теперь не одни. Что-то хорошее все же нашлось в этом подземелье. Вы как сюда вошли?» Последний вопрос был адресован нам, но я, лишившись дара речи от увиденного, был не в силах ответить. Как же они потрясающе смотрелись рядом. Как по-настоящему нежно касались друг друга, как искренне, не таясь, обнимались. Душу опалило чувство зависти, боли и разочарования. Поэтому, сделав вид, что занят, отошел назад, туда, где остался лежать мой поврежденный скафандр. «Мы не вошли, а провалились. И там никак не выбраться обратно». Это Даша, обойдя меня, подошла к очевидно сложившейся паре, стремясь быть поближе к подруге. «Что за невезение!» — улыбаясь Диане, фыркнул Эльтар. «В нашем случае дороги назад тоже нет. Второй день тут бродим и не можем выбраться наружу». Сил наблюдать за счастьем друга не было. Я радовался за него, по-настоящему радовался. Давно подозревал, что он не просто так излишне опекает Диану, но, глядя сейчас на его довольное лицо, на ее обеспокоенные движения при осмотре раны, только еще более отчетливо понимал, чего лишился сам. Резко развернувшись к ним спиной, стараясь отрешиться от собственных горьких мыслей, подхватил брошенный Дианой шлем друга и стал изучать его состояние. Потом, активировав навигационную систему, с облегчением увидел, что сигнал связи доступен. Тут же отослал свой позывной с призывом о помощи. Ответ пришел почти мгновенно. Нас точно искали. Все. Наши координаты зафиксированы спасательной группой. Теперь осталось ждать помощи. «Сигнал доступен?» Верно поняв цель моих действий, уточнил Эльтар. «Да» ответил лаконично. «И что теперь?» В голосе Даши сквозило невыразимое облегчение. Это задевало еще сильнее, чем ее очевидное стремление быть от меня подальше. «Ждем. За нами должен прилететь поисковый Икал». Холодно бросил в ответ. «Ну и славно. Это послышался счастливый голос Дианы. Какой контраст с подругой! Эльтару помощь медицинскую окажет» и мы наконец-то выберемся из этих катакомб. «А они под землёй нас точно найдут?» У Даши остались сомнения. «Да, если понадобится, прорежут лазером стену», добродушно пояснил Эльтар. «Мы хотели попробовать выбраться через то отверстие, куда выплеснулась вода, но поняли, что оно слишком высоко, и добраться до него без специального снаряжения невозможно». «Вода?» – настороженно переспросил я. Нас на поверхности накрыло неожиданным потоком, выплеснувшимся из отверстия в стене скалы. — Это я виновата, — вмешалась Диана. — Нечаянно активировала механизм, распахивающий эти створки в стене. Вот вся вода и ушла. — Тут странная система тоннелей. Они, как серпантин, кружат вокруг этого каскадного водоема, что обезводила Диана, — пояснил Эльтар. В любом случае, это к лучшему, мы смогли встретиться. Предлагаю пока устроиться и отдохнуть. Диана, не отступая от Эльтара, вопросительно посмотрела на него. «Концентратами подкрепимся, у нас еще осталось несколько, и будем ждать. Когда знаешь, что помощь близка, это не так трудно». Мысль была здравая. Мы все дружно устроились поудобнее. Все были рады встрече, испытывали облегчение от завершения этих подземных блужданий, а также с нетерпением ожидали появления спасательной группы.